Глава 11. Так, давай попробуем ещё раз. Но я уже пыталась. Не всё получается с первого раза. Какой первый? Это уже даже не восьмой. У меня ничего не выйдет. Просто нужно больше практики. Не время расстраиваться. Соберись. Я выдохнула так сильно, что мои волосы взвились. Не хотелось бы этого признавать. Но я уже немного жалела о том, что решила помогать Кристи с заклинаниями. Однако растерянное выражение её лица заставляло меня приводить свои чувства в порядок и оставаться рядом с ней. Мы тренировали заклинания трансформации, одно из тех, после которых у меня всё вокруг взрывалось. Честно говоря, я напряглась, когда услышала, что Кристи хочет отработать именно его, но моя тревога была напрасной. У меня всё выходило довольно неплохо. Правда, иногда я чувствовала странный зуд в кончиках пальцев, не предвещавший ничего хорошего, но пока что мне удавалось себя контролировать. Правда о Кристи я такого сказать не могла. С заклинанием у неё ничего путного не выходило. Ты слишком сильно беспокоишься, из-за этого всё идёт наперекосяк. Сложив руки на столе, я посмотрела на Кристи взглядом строгой учительницы. Перестань себя жалеть и действуй. Кристи удивлённо взглянула на меня, не ожидая такой реакции, потому что до этого я предпочитала разговаривать с ней мягко. Я думала, что она испугается, но моё резкое изменение в поведении на удивление заставило её сосредоточиться. Прошептав заклинание, Кристи направила руки на книгу, которая должна была превратиться в газету. До этих пор ей не удавалось даже пошевелить книгой, но теперь обложка уменьшилась, превращаясь в тонкую страницу с большим заголовком. Вся правда о магии Силуане Рэдбоун. Кристи не удалось преобразовать всю книгу. Я видела, как из-под газетных страниц торчит корешневый корешок, но это уже было большим шагом вперёд. Отлично, ты молодчина, воскликнула я победоносно, вскидывая руки. Кристи медленно захлопала глазами, приоткрыв рот. Она неотрывно смотрела на результат своих рук. Почти получилось, прошептала она, по всей видимости, не веря своим глазам. Интересно, как она только в высшую школу магии поступила с такими хмм скромными умениями? Может, связи хорошие? Как бы мне ни хотелось это выяснить, озвучивать свой вопрос мне показалось бестактным. Хорошо. А теперь давай немного передохнём, но сильно расслабляться не будем. Впереди нас ждут руны, сказала я, доставая листы бумаги из ящика стола. Ох, вымотавшаяся Кристи провела рукой по лбу. Я сочувственно взглянула на неё. С заклинаниями на сегодня покончено, просто немного почертим. Кристи благодарно улыбнулась мне. Закончив с рунами, я устало потянулась. Преподавателям тоже нужен отдых. Да ещё какой? Я мечтательно подумала о том, как сейчас растянусь на кровати с книжкой. А может, просто лягу спать пораньше. Замечательная идея. Счастливо. Я помахала Кристине прощание, когда она покидала мою комнату. Не успела пройти и пара минут, как дверь распахнулась вновь. Кристи, ты что-то забыла? Вроде же забрала все свои принадлежности. На последней фразе Я повернулась к двери, и мой голос упал. На пороге моей комнаты стояла Алиша, которая выглядела не как обычно. Нет, наряд на ней был потрясающий. Платье до колен с вырезом на груди, туфли на каблуке средней длины, завитые темные волосы, густой копной не спадающие на плечи. Но вот только лицо, дрожащие губы, раскрасневшиеся щеки, Слёшь расстёкшейся по щекам. Ты плачешь? еле вымолвила я. Услышав мой вопрос, Алиша зарыдала. Чтобы приглушить свой плач, она уткнулась лицом в мою подушку. Ой-ой, я беспокойно забегала рядом. Что такое случилось? Я по-настоящему занервничала. Впервые вижу Алишу настолько расстроенной. Амалия Винсент, случилось Я не была уверена, разобрала ли её слова правильно, так как подруга говорила в подушку, при этом не переставая плакать. С минуту, озадаченно похлопав глазами, я всё-таки решила снова прояснить ситуацию. Что, что случилось? Амалия! Громче выкрикнула Алиша, на миг отрывая голову от подушки и вновь обречённо обрушиваясь на неё. Я сложила руки на груди, сбитая с толку, Что подруга успела не поделить с деканом у бородней? Я тут же озвучила свой вопрос. Алиша недовольно зыркнула на меня, но потом, видимо, сообразила, что перед ней не враги, отложила подушку в сторону и выпрямилась, растирая по щекам слёзы. Всё из-за этой псины, злобно пробормотала она. Я разглядывала, как тушь ещё больше размазывается по симпатичному лицу Алиши. Что же она сделала тебе такого страшного, спросила я, присаживаясь на стул. Алиша недовольно выдохнула, хлюпнув носом. Даже говорить об этом не хочется, хрипловато, мы из истерики голосом проговорила она. Алиша задумчиво уставилась куда-то в пол. Он и она. Я испуганно наблюдала за тем, как слёзы вновь начинают катиться по щекам Алиши. Я просто не могу в это поверить. Ты говоришь что-то несвязное. Возможно, я смогу помочь, если пойму, в чём проблема, мягко произнесла я. Алиша резко вскинула голову, и я испуганно выпрямилась от такой неожиданности. Да что здесь непонятного? Я только что видела, как Дэймос целуется с Амалей. Моё сердце разбито! Алиша снова принялась плакать. А, вот оно в чём дело, рассеянно пробормотала я. «Ух, а я уже было подумала, что случилась трагедия мирового масштаба!» Алиша взглянула на меня, как на душевно больную. «Это самая настоящая катастрофа!» Членораздельно воскликнула она, будто бы я не понимала очевидных вещей. «Да, конечно, понимаю, понимаю!» Поспешно произнесла я, перемещаясь на кровать и привлекая подругу в свои объятия. Видняшка так влюбилась в Дэймоса. Видимо, то, что его сердце занято, и вправду оказалось для неё самой настоящей трагедией. Не переживай, всё обойдётся. Этот древний вампир ещё пожалеет, что упустил такую роскошную ведьмочку, как ты. Алиша продолжала рыдать, уткнувшись мне в плечо. Я рассеянно гладила её по голове и лихорадочно размышляла, как бы её успокоить. Подтянув ноги под себя, я поуютнее устроилась на кровати. Тут же что-то неприятно закололо бок. Я потянулась к карману и вытащила оттуда сложенный листок бумаги. Именно его угол доставлял мне дискомфорт. Одной рукой я сумела его развернуть. В моей ладони оказалось объявление о вечеринке. Хм, кажется, это и есть ответ на мой вопрос, уныло подумала я. Я же совсем не собиралась идти на вечеринку. Алиша, кажется, у меня есть идея, неуверенно произнесла я. Рыдания тут же затихли. И этот способ действительно помог. Конечно, лицо Алиши всё ещё оставалось грустным, и сначала она отказала на моё предложение, предпочитая остаться в моей спальне навсегда и рыдать в подушку до скончания веков. Я пригрозила читать книгу под древним рунам вслух. И подруга тут же поменяла своё решение. Подготовка к вечеринке несколько её взбодрила. Пришлось позволить ей и меня принарядить. "Замечательно выглядишь", воскликнула Алиша, подводя меня к зеркалу. "Ой, я и не думала, что мне пойдёт яркая помада. Не привычна себя такой видеть". Я невольно залюбовалась своим отражением в зеркале, несколько преображённым. "Ладно, не время собой любоваться". Пусть этим занимаются парни на вечеринке. Кажется, Калиша возвращался её привычный боевой настрой. Ну, если её пусть вялая, но улыбка хотя бы в ближайшее время не сменится бурными рыданиями, я готова провести некоторое время на вечеринке. Хорошо, идём. Я подняла кулак вверх, изображая энтузиазм. Мы спустились в главный зал высшей школы магии. Сегодня он выглядел иначе, чем в день знакомства факультетов со своими деканами. Звучала музыка, потолок был подсвечен всеми цветами радуги. Вдоль стены стояли диваны и столики, за которыми отдыхали хихикающие студенты. Я еле как узнавала однокурсников в полумраке и нарядной одежде. Атмосфера была необычной. Я-то привыкла видеть всех серьёзными в школьной форме, а здесь студенты были расслабленными, весёлыми. На вечеринке оказалось не так-то и плохо. Студенты веселились, старшекурсники показывали магические фокусы. В одно мгновение и прямо между ладоней у одной из парней появился огромный дракон, несущийся наверх. Он подлетел к самому потолку и посыпался вниз кучей разноцветных искорок. "Восторг!" воскликнула Алиша, присоединяясь к бурным аплодисментам, разносившимся по залу. «Как это ты сделал?» — удивленно спросила я у старшекурсника. «Секрет!» — улыбнулся он. Я не стала настаивать. Не буду же я выспрашивать его о заклинаниях на вечеринке. Некоторые студенты и так меня заучкой кличут. Надеюсь, в будущем и я смогу делать что-то подобное. Вдоволь натанцевавшись, мы с Алишей присели на один из пустых диванчиков, стоявших в углу. «Ух, ну и жарко же тут!» "Воскликнула я, обмахиваясь руками. Алиша только молча кивнула в ответ, развалившись на диванчике. Она взяла со стола стакан с водой и залпом выпила его содержимое. "Так, а кто это тут у нас?" услышала я голос прямо у себя на духах. Не успела я и глазом моргнуть, как передо мной оказался Шон. Выглядел он как обычно, весёлым, но в этот раз как-то иначе. В его глазах сквозила озадаченность. Ох, кажется, я понимаю, чем она может быть вызвана. Я почувствовала, как холодеет мой затылок. Ты всё-таки решила принять моё приглашение? спросил Шон. Я всё-таки решила прийти на вечеринку, поправила я его. Я здесь с подругой. Шон пропустил моё высказывание мимо ушей. Я очень рад. Пойдём танцевать? Он протянул мне руку. Крайм глаза я заметила, что Алиша кидает на меня одобрительно возмущённый взгляд. Думаю, любой девочке знакома такая реакция со стороны её подруги. Она означает: "Какой классный парень! Не смей ему отказывать". Но почему я ни разу не слышала о нём? Мы с тобой ещё поговорим об этом. Взглянув на Алишу, я еле заметно покачала головой, та вздохнула, мол, как ты мне надоела, и лучезарно улыбнулась Шону. Привет. Я Алиша. Она протянула оборотню свою изящную руку. Шон, приятно познакомиться. Шон протянул свою ладонь в ответ. Этот жест не выражал ничего, кроме вежливости. Ох, тут закончилась вода, воскликнула Алиша, осматривая пустые стаканы на нашем столике. Пойду, принесу ещё. А ты пока можешь присесть на моё место. Она улыбнулась Шону и, подскочив, быстро скрылась в толпе. Гр, я прикончу Алишу. Нарочно это сделала. Вряд ли она резко забыла заклинание, вызывающее воду. Как дела? спросил Шон, подсаживаясь ко мне. Я невольно отодвинулась. Всё хорошо. Я сложила ладони на коленях, не зная, куда себя девать. Неужели ты не примешь моё приглашение на танец? спросил Шон. Ох, ладно. Я постаралась не закатывать глаза и протянула Шонну руку. Расплывшись в радостной улыбке, оборачи, нежно взял мою руку в свою. Какая же у него большая ладонь! И повёл на середину зала, где как нарочно, зазвучала медленная мелодия. Прекрасная музыка, промурчал Шон, притягивая меня к себе, всё ближе и ближе. Я слегка подалась назад, оставляя расстояние между нами. Да, Точно, рассеянно пробормотала я, кладя руку на плечо оборотню. Мы медленно закружились в танце. Поначалу я чувствовала себя неловко, потом расслабилась. Оказывается, он неплохо двигается. Он уверенно вёл меня в танце. Разумеется, сообщать ему о своих мыслях я не собиралась. Взглянув на оборотня, я заметила, что он неотрывно смотрит на меня. Смутившись, я опустила взгляд. Как хорошо танцевать. Ой, я сбилась с шага, внезапно почувствовав, что рука Шона сползла ниже моей талии, гораздо ниже. А вот руки распускать невежливо. Я сердито сбросила его ладонь. "Прости", виновато проговорил Шон. "Больше такого не повторится, обещаю". Он скромно протянул руку вперёд, но в этот момент, на моё счастье, медленная мелодия сменилась быстрой. Спасибо за танец, не стало негодовать я. Пойду пообщаюсь с подругами. Я завертела головой по сторонам, надеясь увидеть в толпе какое-нибудь знакомое лицо. Вон там какая-то девушка тебе машет. Шон показал в сторону одной из колонн. О, это Каролина. Я узнала одну из своих однокурсниц. Пойду поздороваюсь. Да, пойдём. Уверенно взяв меня за руку, Шон повёл меня через толпу. А я даже пикнуть не успела. Каролина ошарашенно наблюдала за нами. "Элина, а ты никогда не говорила, что встречаешься с оборотнем? Да ещё с таким красавчиком?" восторженно зашептала мне на ухо Каролина, когда мы с Шоном подошли ближе. "Не рассказывала, потому что тут не о чем говорить. Это не мой парень", сказала я в ответ, уставившись перед собой с кислым выражением лица. "Разве Каролина, задача науставилась на наши сцепленные руки. Я поспешно освободила свою ладонь из бережной хватки оборотня. Помогал пройти через толпу. Ох, этот оборотень ставит меня в неловкое положение. Мы с Илиной не встречаемся, но это всего лишь дело времени, сказал Шон Каролине. Да, она девушка занятая, любит проводить время в библиотеке. Так что считай, тебе повезло, что она сегодня здесь. Засмеялась Каролина, обворожительно улыбаясь. В библиотеке мы с ней как раз-таки и познакомились, воскликнул Шон, и они оба засмеялись. Хм, кажется, это я собиралась пообщаться с Каролиной, а не Шон. Но так тоже довольно неплохо. Может, он переключится на неё и отстанет от меня. Общайтесь, ребята, я на секунду, сказала я и быстро скрылась в толпе. Разумеется, Шону не составило труда быстро меня найти. "Эй, ты куда подевалась?" спросил он. "Ох, и куда же от него деться? Я решила быть доброй девушкой и немного поболтала с Шоном, а потом попыталась найти своих однокурсников." Увы, куда бы я ни пошла, Шон неизменно следовал за мной. "И куда подевалась Алиша?" Не найдя подруги, я почувствовала возрастающее раздражение. Вообще-то на этой вечеринке я оказалась из-за неё. В итоге я просто рассерженно плюхнулась на диван, потому что Шон всюду таскался за мной и мешал общаться с однокурсниками. Хорошая вечеринка, верно? Как ни в чём не бывало, улыбался Шон. Верно, хмуро пробормотала я, размышляя, как бы избавиться от его общества хотя бы на 5 минут. Слушай, ты не мог бы принести мне напиток? Сока апельсинового захотелось, проговорила я, отводя глаза в сторону. Неприятно было обманывать Шона, но его общество начало мне докучать. Он требовал слишком много внимания. С удовольствием он мигом скрылся в толпе, чтобы исполнить мою просьбу. Я вдохнула полной грудью, наслаждаясь моментами тишины. И почему ж он не может общаться нормально, носится за мной, совсем не осознавая такого понятия, как личные границы. Чего скучаем? Я увидела перед собой своего однокурсника Марка, улыбающегося мне застенчивой улыбкой. "Не путай скуку с отдыхом", отозвалась я. Марк усмехнулся. "Давай привнесём некоторые коррективы в твой отдых. Не хочешь потанцевать? Музыка подходящая", сказал он. "Пойдём", пожала плечами я. Мы закружились в танце. Марк не так хорошо двигался, как Шон, да и плечи у него были не такие широкие. но рядом с ним я не чувствовала никакой неловкости. Это был просто танец. Вдруг кто-то резко врезался в Марка, и его ладонь выскользнула из моих рук. Я невольно отшатнулась в сторону. Ах, я так и замерла с протянутой рукой. Вот же буйная толпа. Но в следующий момент оказалось, что виновата вовсе не толпа. Перед собой я увидела разгневанного Шона, который держал перепуганного Марка за воротник рубашки. Ноги последнего едва касались пола. "Эй, в чём дело?" спросил Марк, вытрясши в глаза и испуганно ёжись. "Как ты посмел подойти к моей девушке?" спросил Шон весь пылая гневом. "Извини, я не знал, что она твоя девушка. Я всего лишь пригласил её на танец. Я Что больше, я тебя не видел рядом с ней, прорычал Шон, отпуская Марка. Последний сразу же скрылся где-то за колоннами. Когда Шон повернулся ко мне, его лицо разгладилось, и на нём появилась безмятежная улыбка, будто бы ничего не произошло. Ох, ни на секунду оставить нельзя, сразу же фанаты набегают, усмехнулся он. Я смотрела на него с каменным выражением лица. По-твоему это смешно? спросила я ледяным тоном. Это смешно? В глазах Шона мелькнуло смятение. Нет, я ничего такого не имел в виду. Да и понимаешь, волчьи инстинкты, они сами срабатывают, когда на пару оборотней посягают, понимаешь? Это не всегда можно контролировать, оправдывался он. Я пропустила его слова мимо ушей. Имею право. Он же мои просьбы тоже игнорирует. Это уже перебор, воскликнула я. Гнев медленно поднимался внутри меня, охватывая грудную клетку. Ты не можешь диктовать мне, с кем общаться, с кем танцевать, с кем с кем встречаться? А с кем ты хочешь встречаться? Я же здесь, перед тобой, недоумённо спросил Шон. Я тяжело дышала, испытывая его во мне гнева. Иш стоит такой самоуверенный, отогнал соперника Отвоевал добычу, герой. И что мне теперь ему под ноги бросаться? Да как он смеет? Это уже перебор. Я не твоя собственность, воскликнула я. Нет, само собой, конечно же нет. В глазах Шона промелькнул испуг. Просто ты моя истинная, и я тебя оберегаю. Вдруг он усёкся, неуверенно поглядывая на меня. Вдруг я решу встречаться с кем-то другим. злобно выкрикнула я, заканчивая его фразу. Я не надо мне больше ничего говорить. Я тебе ничего не обещала и могу делать всё, что захочу. Ты мне не указ, воскликнула я. Элина, пожалуйста, Шон протянул ко мне руки, но я угрожающе топнула ногой. Не подходи, ты уже и так всё испортил, предупреждающе проговорила я, отходя от него к столу с напитками. Оборотень не посмел следовать за мной, видимо, так хорошо чувствовал мою ярость. Опершись руками на стол, я тяжело дышала. Да как он смеет? Вот теперь и настроение совершенно испорчено, танцевать совсем не хочется. Да, дурацкая была затея. Я же и пришла сюда ради Алиши, а не по своей воле. Нужно отсюда уходить. Я двинулась в сторону выхода. но, вспомнив самодовольное лицо Шона, когда тот отпугнул бедного Марка, остановилась на полпути. — Нет, я так просто этого не оставлю. Хочет запретить мне общаться с другими парнями? А я вот возьму и буду. — О, не ожидал тебя встретить в подобном месте! — услышала я насмешливый бархатный голос. — Привет, Алекс! Я расплылась в улыбке, увидев перед собой вампира. в небрежно расстёгнутой на две пуговицы рубашке и наброшенном сверху пиджаке он выглядел великолепно. Рада, что и ты выбрался из своей тёмной пещеры. Эх, Алекс, ты даже не подозреваешь, насколько ты вовремя. Я выпрямила спину и широко улыбнулась, при этом чувствуя себя совершенно неловко. Ох, без понятия, как правильно себя вести с парнями. Во время учёбы в прежней школе У меня было несколько свиданий, но вспоминать о них даже не хочется. Во взгляде Алекса промелькнуло недоумение. Наверное, я вела себя нелепо. Но оно тут же сменилось милой улыбкой, и все мои опасения улетучились. "Прекрасно выглядишь", воскликнул он, оглядывая меня с ног до головы. Я бы соврала, если бы сказала, что эти слова никак не повлияли на меня. Стало жарко. "Спасибо". Смутившись, я опустила глаза. "Эй, неужели я смог вогнать в краску нашу остроумную ведьмочку?" усмехнулся Алекс. "Чёрт, я и забыла, насколько хорошо вампиры видят в темноте. Просто не привыкла слышать от тебя комплименты", честно призналась я. На остроумные ответы сил уже не хватало. Судя по взгляду Алекса, на него это произвело больше впечатления, чем мои обычные саркастичные высказывания. Интересно. Он задумчиво посмотрел мне в глаза. Наверное, стоит говорить их тебе почаще. Я выдавила скромную улыбку. Кто-то пихнул меня локтем в бок, и я невольно сделала шаг вперёд, становясь почти вплотную к Алексу. Ох, какой от тебя жар исходит. Алекс с удовольствием потянул воздух носом, и я заметила, что на миг его глаза покраснели. От этого мне стало не по себе. Наверное, это трудно сдерживать себя. Я не смогла закончить фразу. В глазах Халекса показались озорные искорки. Сдерживать себя от того, чтобы не перекусить тебе сонную артерию, моя милая наивная ведьмочка. Думаешь, я смог бы находиться в обществе колдунов, если бы не мог контролировать себя? Собственно, именно благодаря этому я и здесь. Хочешь сказать, это было твоим заданием при поступлении? Ахнула я. Да, в высшей школе магии учатся только те вампиры, которые обладают высоким уровнем самоконтроля. Руководству важно, чтобы все расы чувствовали себя комфортно друг с другом. Если вампиры нарушат договор, то не смогут больше учиться здесь. Алекс вальяжно потянул какую-то жидкость из своего непрозрачного стакана. Я благоразумно не стала спрашивать о его содержимом. Я не думала, что для вас это просто. пропромотала я. Алекс нервно фыркнул. Ох, нет, совсем непросто, воскликнул он, и его глаза вновь потемнели. Это требует огромной силы воли. А зачем же вам так издеваться над собой? Неужели у вас в мире нет учебных заведений? спросила я. Есть, но на магисе у вампиров свои цели. Алекс загадочно блеснул глазами и задумчиво посмотрел перед собой. А что именно? Тут я осеклась. В один миг все мысли вылетели из головы, когда я заметила приближающегося ко мне Шона. О нет, никуда от него не денешься. И тут я вспомнила, с какой целью вообще заговорила с Алексом. Вампиры такие интересные. Я расплылась в обожательной улыбке. В глазах Алекса мелькнул интерес. Неужели ты ещё не прочла всех книг, где описывается наша жизнь, любопытная ведьмочка, спросил он. Ну, знаешь, узнавать сведения от первоисточника интереснее всего. Увидеть, в чём вы превосходите магов. Я закусила губу, сердце нервно заколотилось в груди. Рот Алекса слегка приоткрылся, а глаза потемнели. Ну, например, вампиры великолепно целуются. сказал он. Неужели он подхватил мою игру? Я бросила быстрый взгляд за спину Алекса. Шон был совсем близко. О, правда? Продемонстрируешь? спросила я и не дожидаясь согласия, схватила Алекса за ворот рубашки и притянула к себе. Это был не первый мой поцелуй, поэтому я могла сказать: Алекс великолепно целуется. Правда, не то чтобы я была экспертом. парочка неудачных свиданий и нелепых попыток не задохнуться от языка партнёра у тебя во рту ведь не считается, верно? В общем, поцелуй был хорош, но не это главное. Краем глаза я заметила, как Шон застыл посреди зала. Костяшки его пальцев побелели. С такой силой он сжал кулаки. Я ойкнула от страха, прерывая поцелуй. оказалось, что Шон сейчас набросится на нас, но он только ошарашенно подвигал нижней челюстью, как рыба, выброшенная на берег, и резко развернувшись, скрылся в толпе. Я виновато потёрла шею. Мне стало немного жаль Шона. Кажется, я переборщила. Но в следующий момент я вспомнила, как оборотяй набросился на беднягу Марка, и тут же успокоилась. Так ему и надо. Будет знать, что со мной нельзя обращаться как с собственной вещью. Во, услышала я над своим ухом и только в этот момент вспомнила про Алекса. Я перевела на него беспокойный взгляд. Кажется, вампир ничего не заметил, ошарашенный моим неожиданным поступком. А ты умеешь удивлять. Он медленно расплывался в улыбке. О, нет, надеюсь, он не подумает, что я к нему клеюсь. Хотя что ещё может подумать парень, на которого набрасываются с поцелуями? Ну ты и дурочка, Елена. О, эксперимент оказался очень даже удачным, я глупо хихикнула, скрашивая неловкость и нервное напряжение, повисшее между нами. Я готов поучаствовать в любых твоих экспериментах, сказал Алекс, осторожно, но уверенно кладя свою руку мне на талию. Я хотела было тут же отпрыгнуть в сторону, но поняла, насколько нелепо это будет смотреться после того, как я сама набросилась на него с поцелуями. Хорошо, учту. А теперь, э-э, эм... мне нужно записать результаты эксперимента в свою тетрадь. Увидимся. Я хлопнула Алекса по плечу и помчалась к двери, пока тот не успел опомниться. Я смогла спокойно выдохнуть только тогда, когда заперлась за дверями своей спальни. Ох, как же всё теперь запуталось. Проанализировать свои нелепые поступки мне так и не удалось. Едва я присела на кровать, как тут же мои глаза стали слипаться. Ладно, прилягу на пару минут, а потом переоденусь. Уснула я прямо в платье, погрузившись в объятия Морфея. Мне снились странные сны. Алиша бегала по школе в свадебном платье, радуясь тому, что выходит замуж за директора школы, а Шонс с Алексом подрались из-за комнаты, которую должен был занять один из них.